в южных черноземных областях где население было реже натягло приходилось вообще немного более земли один с рублей с десятины это во много раз более нынешней арендной платы за землю в центральных великорусских губерниях.